главнокомандующий вооруженными силами на юге России, 10 августа 1919 года, номер восемьдесят город Таганрог, номер 3. Милостивый государь, барон Петр Николаевич, я в рядах добровольческой армии почти с момента ее возникновения из 31 марта 1918 года стою во главе этой армии а затем вооруженных сил Юга России. Зарождалась армия, не имея ничего. Первые пушки были выкраденные, весь первый кубанский поход, да в значительной степени и второй армии приходилось снабжать себя боевыми припасами от противника. В момент, когда я принял командование армией, в боевом комплекте имелось едва по 10-20 выстрелов на орудие, Патронов в запасе не было совсем, собирали растерянные большевиками при отступлении их к Екатеринодару. Вся история добровольческой армии, а затем вооруженных сил на юге России, имеет характер напряженной, упорной, героической борьбы, материально нищей, но богатой духом армии, со значительно превосходящим и гораздо лучше снабженным противником. Борьбы в которой, невзирая на превосходство сил и снабжение противника, подчиненные мне войска своей доблестью и верой в правоту своего дела неизменно побеждали. Правда, эти победы давались недаром, и многим из подчиненных мне начальников задачи казались не по силам, и мне иногда бросались упреки и давались советы, следуя которым армии Юга России, вероятно, не достигли бы настоящих результатов.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 «Складывалось чрезвычайно неблагоприятно для нас. Вы в своем письме генералу Языфовичу, выдержку из которого он представил мне при своем письме от 30 марта за номером семьдесят писали, что нам все равно не удержать каменноугольного района. Рекомендовали бросить его и, оставив правый берег Дона на одних донцов, кавказскую добровольческую армию сосредоточить на царицинском направлении».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 Вы, находясь в то время во главе Кавказской добровольческой армии, считали, что с наличными силами удержать Каменноугольный район невозможно. Я по совокупности всей обстановки считал, что бросить его нам нельзя. 21 апреля началось ваше успешное наступление на Маныческом фронте. Положение в Каменноугольном районе продолжало ухудшаться, и как не нужна была пехота на Маныче? Тем не менее, ничего из кавказской добровольческой армии перевести было нельзя. В начале мая вы попросили разрешения приехать в торговую, и здесь доложили, что все пределы переедены, и что необходимо генералу Маймаевскому дать разрешение на отход. Здесь же, ввиду неоднократно высказывавшегося вами желания командовать армией на царицинском направлении,